Глава десятая. Тайная война. Шум, доносившийся с торжища, отдавался мощным эхом в голове Джериша. Звук перекатывался под сводом черепа грохоча, словно в пустой бочке, не давая сообразить, что происходит во рту. Жезлоносец приоткрыл глаза. Низкий, закопченный потолок висел над головой, казалось, слегка покачиваясь, норовя обрушится и придавить лежащего. Джериша ужасно раздражали здешние потолки. Все время приходилось низко кланяться, чтобы не цеплять их макушкой. А в дверь ему приходилось чуть ли не проползать на четвереньках, подобно рабу. «Учай как-то обмолвился, что кланяться, входя в дом, хорошо и правильно. Так приветствуешь домового». Но Джериш это только сильнее взбесило. Так я еще и духом местным поклоняюсь. Очнулся, послышался над его головой негромкий голос у чая. А, вот и он. Как тут говорят, помени нечисть, она и явится. Что стряслось? Попытался приподняться Арий. Происходящий вокруг ускользала от взгляда. «Где моя рубаха? Почему я голый?» «Я велел Мини постирать твою одежду. Ты вчера хватил лишку и...» Учай замялся, испачкал ее. «Когда мы с парнями притащили тебя сюда, сам ты идти уже не мог». Джериш хотел было сесть, но скривился и схватился за голову. Учай, присев рядом на край лежанки, помог ему.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 — Я что-то задумал? — изумился жезлоносец. — Да, вчера ты кричал на все торжище, что собираешь отряд из наемных стражей, и все мы нынче идем на ракту. Зачем? Учай улыбнулся краем рта, но тут же согнал улыбку с лица. — Ты утверждал, что злодейший Рам убил государя и похитил моего благодетеля, царевича Аюра. — что в столице ныне правит твой родич Киран, и мы должны поспешить ему на помощь. — Да, точно! — Джериш помрачнел, и даже мутный взгляд его немного прояснился. — Собирай своих парней! Нужно сейчас же выступать! — Сейчас невозможно! — развел руками Учай.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 «Наверняка они тоже знают о смерти государя и мятежа Накхов. Надеются, что мудрейший Керан для подавления мятежа отзовет из этих краев часть войска. Тут-то они ударят Арьальцам в спину». «Пожалуй, ты прав», — морщись проговорил Джериш. «Чтобы хорошенько всыпать чернохвостым Накхам, понадобится сильное войско».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 К ней могут примкнуть и прочие венские племена, и тогда... — Брат окажется в кругу врагов, — сжимая кулачище, подхватил Джереш. — Именно так. Возможно, мы и дойдем до Ариалы, — продолжал рассуждать Учай. — Хотя коварные дривы, нападающие из лесных засад, постараются осложнить наш путь. Но я верю в покровительство бога солнца и твою мощь, господин.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 Да, не зря он рассказывал мальчишке о полководцах быловой славе воинов Аратты. В дверь без стука вошла мина и с поклоном подала Джерри шеризной ковш до краев полной остро пахнущей браги. Тот радостно выхватил ковш у нее из рук и в четыре глотка сушил до дна, после чего утер губы и вернул ковш и криво подмигнув. Жена, учая, даже не шелохнулась но глядела на воина, не сводя глаз, как будто не могла оторвать взоры от его могучих плеч и груди. «Стопай, Мина!» — холодно сказал Учай. Пусть останется!» — перебил его повеселевший Джериш. «Мы же здесь все, считай, родичи!» Строгий взгляд больших серых глаз заставил его смущенно умолкнуть. «Как скажешь, храбрейший Джериш!» Равнодушно согласился Учай. «Я же, с твоего позволения, хочу предложить, пока не спешить с походом на Арату. Скоро наше войско понадобится в здешних краях. И не его жалкие остатки, а полная сила. Разгромив мятежников-дривов, наведя порядок в болотном краю, ты принесешь своему родичу Керану куда больше пользы»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 Обернулся к бледному, светловолосому юноше, совсем недавно присланному из столицы. Оба они были одеты по-венски, подражая Кирану, который завел такой обычай во времена своего наместничества. Но если младший красовался в отороченном рысьем мехом плаще и шапке с бобровой опушкой, то наряд старшего цветом почти сливался с подмерзшей дорожной грязью. В столице!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 «Ты полагаешь, что не стоит опасаться?» «Пустое! Нас тут пять десятков конных воинов! Да еще настоящий арий из столицы, который один стоит целой сотни!» «Если ты имеешь в виду меня, Маханвир, ты несколько преувеличиваешь!» Глухим голосом отозвался юноша. Полусотник поглядел на него то ли с сочувствием, то ли с презрением.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 На лицо юноши вернулся слабый румянец. — Слышали приказ? — крикнул он окрепшим голосом, оборачиваясь к воинам. — Вперед! Убивайте всех! Всадники устремились вперед, поднимая пыль, спеша застать врага врасплох на лесной проплешине. Но, должно быть, топыт копыт раздавался чересчур громко. Когда они появились на лугу, венды, бросив награбленное, сверкая пятками, бежали к лесу.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 Полусотник насчитал не меньше десятка вендов, из плетенок которых торчало по 3-4 стрелы, но они улепетывали со всех ног, как и прочие. Цельте в ноги! закричал военачальник и с раздражением понял, что его приказ запоздал. Проклятые дикари, кроме нескольких упавших, уже добрались до кустов. За подлеском были хорошо видны их плетенные щиты.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 одобрительно послышалось из леса. — Стрел тут остаться не должно. Собери оружие, доспехи, одежу. Все сгодится. А тела в трясину. Тут-то ячеру будет угощение. — И нам славная добыча, — добавил Илень. — Правду ты говорил. И от изорянского задохлика есть польза.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 Дверь приоткрылась, со двора пахнула ледяной промозглой сыростью. Учай, пригнувшись, вошел в избу и бросил мокрый плащ на руки тут же вскочившей с лавки Мини. «Просуши!» Та вопросительно глянула на сидевшего за накрытым столом Джерриша. Тот кивнул. Мина недовольно фыркнула и удалилась выполнять приказ мужа. «Опять льет с самого утра!» — сказал властитель Ингри. «Я заметил», — буркнул Джериш. «Святое солнце! Как можно жить в подобных местах? Когда это прекратится? После полудня уже темно. Вчера подморозило, так сегодня опять все растаяло. Давно надо было идти в столицу». «Люди говорят, кто быстро бегает, тот часто падает».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 Нечем будет кормить войско и снаряжать его? — Тоже верно, — скривившись, кивнул Джериш. — Как только землю прихватит морозец и ляжет снег, мы сразу и выступим. В зимнем лесу тяжелее спрятаться. Стало быть, дривы будут искать деревни для зимовки. Вот там-то мы их и возьмем. Джериш усмехнулся. — Ты хороший ученик. «Я стараюсь быть достойным твоего доверия. Все готово к походу. Не хватает лишь одного». «Чего же?» «Послание. Надо отправить послание Ариальскому наместнику Болотного края, что мы, ты и я, с войском идем ему на помощь». «По Рейну?» — спросил Джериш, почесывая в затылке. «Помню я его еще по государеву дворцу». Сын бывшего постельничего. По мне, не такому, как он, вести дела с дикарями. Когда Ардван назначил его суда, Фарейн заявил, что, видите ли, готов нести Вендам свет знаний и благости вархи. Свет и благость, государев суд и порядок на остриях клинков, вот что им нужно. Учай молча слушал. Я узнал, заговорил он, когда Джериш закончил возмущаться и принялся отрезать себе кусок копченого мяса. Что наместник сделал столицей сильную крепость под названием Мравец. Будет глупо, если он примет нас за подмогу, спешащую к дривскому владарю. Твоя правда! Отпиши ему, а я пошлю гонца, кого-нибудь из побратимов. Хорошо. Я займусь этим после обеда. — Лучше прямо сейчас. Вот, я принес бересту. Джириш нахмурился. — Я арий и не пишу на древесной коре. — На чем ты желаешь писать? — кротко спросил учай. — На лучшей выделанной коже, разумеется. — Ты, как всегда, прав, учитель. Сейчас я распоряжусь принести сторжеще все, что нужно. Мина, развесив сушиться мужнин плащ, куда-то ушла, но вскоре после того, как Учай отправился на поиски выделанной кожи, она вернулась в избу, неся в руках корец с пивом. — Это ты хорошо сообразила, — обрадовался Джерри, шища глазами берестяные кружки. Первое время он никак не мог свыкнуться с этакой посудой. Казалось, чуть надави, легкая плетенка распадется у него в руках, и пиво выльется на стол. Однако Ингри были мастера своего дела. Кружки нашлись под столом. Должно быть, вчера их смахнули, не глядя. Мина поставила корец на стол, подняла кружки, отерла и, не торопясь, заполнила хмельным напитком. — Говорить с тобой хочу. Усаживаясь рядом с могучим ориальцем, начала она. — Ну, говори, разве я против? — благодушно отозвался Джериш. — Я о важном, — строго сказала Мина. Джериш удивленно поглядел на подругу. — Не верю чаю, — тихо произнесла она. — От него беды ждать нужно. — С чего ты взяла? — Он коварен, как старый лось, и зол, как росомаха.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 — Я не подумал о морозах, но так у нас в столице их и не бывает. Все больше холодным дождем сыплет, вот как сейчас, а в тех краях, откуда я родом, снега и вовсе не видали. Я ж говорю, умен у чайка и верен мне. — А еще он сказывал, — гнула свое мина. — Были бы вы мои, у сердца бы вас держал. — Ну, это он из зависти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 Мина хмуро молчала, глядя на него, потом скинула голову. — Если не желаешь его кончать, давай уедем отсюда. Как реки станут, с твоими людьми в земли дривов уйдем. К тамошнему ариальскому владарю. К тамошнему ариальскому владарю. Он, небось, тебе и такой силище порадуется. А весной — в ариалу. Джериш сделал большой глоток и поставил берестес на столешницу. «Ты что такое удумала?» Уже не улыбаясь, буркнул он. «Куда нам сейчас столицу?» «Ты же сам рассказывал. Твой старший родич нынче там всем заправляет. Будешь при нем, а я при тебе». Жезлоносец нахмурился. «Да, керан там бледет престол. Да только если я вместо своих жезлоносцев, с которыми сюда шел...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 Мина сжала увесистый кулак. Так мы им. Я прежде так же думал, покачал головой Джериш. До той поры, пока к медвежьим людям не попал. Там у меня многое в мыслях переменилось. Расскажи, цветочек мой синекий, я же вижу, что-то гнетет тебя. Мина приникла к его плечу. Вот, ляжем и расскажу, пообещал Джериш. Одно и тебе расскажу, потому что сказать по чести нигде и никогда прежде не приходилось мне натерпеться такого страха. А что до столицы учайки, о том больше не говори. Я уже все решил. Если вернуться, так с победой. Для этого мне твой муженек и нужен, он к победе дорогу мастит. «Все равно, чую, не будет нам отучая добра». Упрямо сказала Мина. «Уж слишком он хитер. Я боюсь его. Думаешь, он предков чтит? Если бы...» Она прошептала бы, язливо оглянувшись. «Видел? Он на груди оберег носит. То в горсти тискает, то к сердцу прижмет, то к губам. Я как-то глянула, а там черный женский лик. Меня как ледяной водой с проруби окатило». Джериш обнял ее, притянул к себе. Так крепко прижалась к могучему воину. «Ничего не бойся! Не родился еще тот дикарь, который перехитрил Баария! Иди-ка лучше ко мне!» Глубокой ночью, когда в темноте избы не было слышно ничего, кроме глубокого ровного дыхания спящих, крышка стоящего в углу сундука, забросанного старыми шкурами —